Глава четвертая. Старая развалюха. На следующий день мистер Крубер от души посмеялся, слушая рассказы Паддингтона о верховой езде «Любопытно, что вы провели день верхом на лошади, мистер Браун», — заметил он. «А вот я провел его, возясь с так называемым безлошадным экипажем. Он провел Паддингтона через патио в подсобную часть лавки, туда, где когда-то находилась конюшня». Обычно в разгар туристического сезона мистер Крубер использовал это помещение как склад. Теперь же он распахнул двойные двери, отступил в сторону и подождал, пока глаза медвежонка привыкнут к свету. «Вот, мистер Браун, это называется старый развалюха», проговорил он веско. «Правда?» — вежливо откликнулся медвежонок. Не хотелось ему произносить это вслух, но название для конструкции, на которую мистер Крубер смотрел с такой нежностью — Было самое подходящее. Толком рассмотреть ничего не получалось. Но очертаниями она напоминала старый паровой котел на колесах, которому потом зачем-то прикрутили сидячую детскую коляску с высоченной спинкой. Заметив, как вытянулась мордочка у медвежонка, мистер Крубер усмехнулся. «Я так и думал, что вас эта штука задачит, мистер Браун», — сказал он. «Благаю, раньше вы ничего подобного не видели. Перед вами очень старый автомобиль на паровой тяге. Один из первых». Я случайно разжился им на прошлой неделе, и вот решил устроить вам сюрприз. Глаза у медвежонка раскрывались все шире и шире, а мистер Крубер начал рассказывать про старинные автомобили и про то, какими ценными многие из них успели стать. Паттингтон со все большим интересом слушал историю первых безлошадных экипажей. Он хорошо представлял себе, как выглядят современные улицы Лондона, запруженные машинами. То, о чем говорил мистер Крубер, и вообразить было трудно. В те давние времена перед каждым автомобилем обязательно шел человек с красным флагом. Мистер Крубер, который явно гордился своим удачным приобретением, повернулся к машине и ласково погладил ее. «По моим сведениям, мистер Браун, другой такой нет во всей Англии», — произнес он внушительно. «Правда, состояние у нее в данный момент не ахти, потому что большую часть своей жизни она провела на сеновале. Впрочем, если у вас есть немного свободного времени, давайте прикинем». Сможем ли мы вдвоем ее починить?» Паддингтон в кои-то веки просто не знал, что ответить. Да, мистер Браун иногда позволял ему помыть семейный автомобиль, а в совсем особых случаях даже доверял подержать гаечный ключ. Но помогать с ремонтом машины? Такого ему никогда не предлагали. «Да, мистер Крубер, конечно!» — выпалил он наконец. Оказалось, что самую замечательную новость мистер Крубер приберег напоследок. «В сентябре на рынке Порто-Белла состоится большой праздник», — сказал он, закрывая двери в конюшне и направляясь обратно в лавку. «Он называется Международная неделя. Проводят его специально для гостей из-за границы. В последний день намечена ярмарка и большой парад». Они уселись на привычные места, и мистер Крубер внимательно глянул на медвежонка поверх очков. «Если к этому времени мы успеем отремонтировать автомобиль», — сказал он, как бы между прочим. «Можно было бы, наверное, в этом параде поучаствовать». Паддингтон в изумлении уставился на своего друга. За годы их знакомства мистер Крубер часто устраивал ему приятные сюрпризы. Но они не шли ни в какое сравнение с этим. Поэтому очень скоро медвежонок попрощался с мистером Крубером и поспешил обратно на улицу в Вензорский сад, чтобы поделиться новостью с остальными. Новость вызвала неоднозначную реакцию. Джонатан и Джуди ошеломила сама мысль, что среди их знакомых есть владелец безлошадного экипажа. А когда Пазингтон сообщил, что мистер Крубер обещал им два места в автомобиле, если его успеют отремонтировать срок, радости их не было предела. Миссис Бёрд же прежде всего подумала об отпечатках, которые, перепачканные маслом лапы, оставят на ее любимых полотенцах, и отнеслась к этой затее довольно сдержанно. На протяжении последующих недель Пазингтон являлся домой с отчетами о проделанной работе. И, между прочим, ни от кого не ускользнуло, что экономка Браунов тоже начала проявлять интерес к старой развалюхе. Несколько раз миссис Бёрд даже была замечена утром неподалеку от конюшни, хотя считала что она пошла в магазин. Нужно было разобрать двигатель собрать его снова, отскоблить все детали кузова, подготовить их к окраске и покрытию лаком, отполировать котёл и поменять кожную обивку на сиденьях. Время летело, как на крыльях. И срок между днём, когда мистер Крубер объявил о своей находке, и днем парада стремительно сокращался. Под конец все так или иначе включились в работу. Почти каждый вечер Паддингтон расстилал газеты на полу своей комнаты, чтобы перед сном отполировать несколько мелких деталей. А сам рынок за это время буквально преобразился. Витрины, которые годами стояли неизменными, вдруг переменились. Недавно открытые магазины, где продавали старую военную форму и другие яркие напоминания о былых временах, приукрасились по-праздничному. Из окон жилых комнат свисали флаги и флажки, а по узкой улице протянулась гирлянда цветных фонариков. Все это очень напоминало сцену превращения в рождественской пантомиме. И вот настал вечер, когда Пазингтон вернулся домой позже обычного и сообщил, что старая развалюха мистера Крубера наконец-то готова. И это вызвало радостное волнение в доме Браунов. «Одно я знаю точно», — заявила миссис Бёрд, когда шум поутих. «Если ты завтра собираешься участвовать в большом параде, тебе не помешает принять ванну и как следует отмыться от масла и грязи. В противном случае не видать тебе приз, как своих ушей». «Можешь по такому случаю взять пенку для ванны мистера Брауна», предложила миссис Браун, игнорируя мрачные взгляды мужа. Паддингтон вообще-то не очень любил мыться, но при этих словах явно повеселел. На бутылочку пенки, которую купил себе мистер Браун, он поглядывал уже давно. Этикетка гласила, что стоит добавить в ванну один колпачок, и секретные ингредиенты волшебным образом изменит вашу внешность до неузнаваемости. Правда, хотя мистер Браун уже использовал почти половину бутылочки, он вроде бы особо не изменился, но Паддингтон решил, что попробовать стоит, тем более, если это поможет мистеру Круберу получить приз. Вечером, убедившись, что никто не смотрит, медвежонок добавил в ванну несколько лишних колпачков пенки, Очень уж ему хотелось, чтобы волшебный эффект сохранился до следующего дня. Когда поутру он спустился к завтраку, все сразу признали, что такой шелковистой шерсткой его не было уже давно. «Даже жалко прятать под одеждой», — посетовала миссис Браун, помогая ему надеть синий пальтишко. «Если бы у вас был конкурс на самый блестящий мех, ты бы точно победил». Внешний вид Пазингтона произвел впечатление не только на Браунов. Когда через некоторое время старая развалюха мистера Крубера с пыхтением выдвинулась на стартовую линию, блестя на утреннем солнце свежей краской и начищенной медью, многие зрители встретили ее появление особенно громкими аплодисментами. Большой пустырь рядом с рынком Порто-Белла приспособили под праздничное мероприятие, и на нем уже кипела жизнь. Центральную часть оградили канатами, там в начале дня должны были проходить разные состязания а один конец был полностью занят временной ярмаркой. По постепенно стягивались всевозможные автомобили, они занимали свои места среди участников большого парада, и картина с каждой секундой делалась все оживленнее. Когда они вышли из машины, мистер Круберт тактично кашлянул. «Может, ходите по ярмарке, посмотрите, мистер Браун?» — предложил он. «Мне придется снять переднее колесо, кое-что там подправить, но я уверен, что справлюсь один». Пазингтон поколебался. С одной стороны, ему хотелось помочь своему другу, с другой разобраться, что за интересные дела происходят вокруг. Мистер Крубер разрешил его сомнения, когда помог снять пальто. «Вступайте, повеселитесь, мистер Браун», — сказал он. «Когда еще такой случай представится?» Дважды медвежонку упрашивать не пришлось. Через несколько секунд он уже смешался с толпой зрителей. Поскольку ему хотелось знать заранее, получит ли мистер Крубер приз, Прежде всего, он направился в шатер к гадалке. Впрочем, сидевшая там тетенька большую часть времени громко сморкалась большой цветастый платок. А когда медвежонок поинтересовался, что его ждет в будущем, она ответила, что, скорее всего, сильный насморк. Тогда Пазингтон отправился выяснять еще одну важную вещь. Какие в ближайшее время начнутся состязания? Многие местные магазины предоставили призы для победителей, и Пазингтон с большим интересом принялся изучать программку. У него не было уверенности, что он блестяще выступит в прыжках в длину, да и высоту тоже. Однако его заинтересовали некоторые другие конкурсы, например, «Толкание шеста». В качестве приза предлагался месячный абонемент на свежие булочки из местной пекарни. Приз был отличный, и хотя Падингтон не очень четко представлял себе, что такое шеста, он был уверен, что «толкнет его запросто» была бы возможность. Поэтому он подошел к дяденьке, одетому в килт и с важным видом постучал его по плечу. «Простите, пожалуйста», — сказал он вежливо, — «нельзя ли мне толкнуть ваш шест?» Дяденька смирил Пазингтона взглядом. «Ты хоть сам-то понял, на чего замахиваешься?» Осведомился он угрюмо. «Оно задачка не по плечу всяким там косолапым со сосенахом». Косолапым. «Со щенахом? повторил Паддингтон, вперив дяденьку очень суровый взгляд. «Я никакой не косолапый со щенах. Я медведь из дремучего перу. А кроме того, миссис Берт иногда позволяет мне толкнуть противень с булочками в духовку». «С булочками?» — дяденька уставился на пазингтона явно не веря своим ушам. а а, -а. Да ладно!» — сдался он наконец. «Пусть вина падет на твою голову. Я же не на мою, так я согласный», — добавил он. «Ставь лапы рядом, сгибай колени, жмурь глаза и не трепыхайся. Не нам день начинать с убивства малого медведя». Пазингтон, в душе все сильнее удивляясь, сделал, как просили. Некоторое время до него доносилось только кряхтение и пыхтение, и он уже... Собирался вставать, но тут в лапы ему обрушился груз не меньше, чем в тонну. Открыв глаза, хотелось все-таки понять, что происходит. Он чуть не шлепнулся на землю от изумления. Вернее, он бы наверняка шлепнулся, но лапа его пригвоздила к земле штуковина, очень похожая на огромный телеграфный столб. Выглядела она устрашающе. Но сделалось еще страшнее несколько секунд спустя, когда медвежонок приподнял ее над землей, чтобы высвободиться. В первый момент все складывалось недурно. Зрители даже не уверенно зааплодировали. А потом все пошло напрекосяк. Столб начал заваливаться, и, услышав испуганные вопли, Пазингтон со всех лап припустил вдогонку. Столб немедленно стал валиться в обратном направлении. Дяденька в килте отскочил в сторону. «Ух, ах!» — кричал он. милсти прошу, дарю на память». «Спасибо. Пожалуй, мне он больше не нужен» пропыхтел Паддингтон, оборачиваясь к говорившему. Вот только было уже поздно. Дяденька куда-то исчез, зато на Паддингтона со всех сторон посыпались советы и ободрения. «Берегись! Держи крепче левую лапу пониже!» Советов было столько, что половину медвежонок попросту не запомнил, а уж о том, какой пустить в дело первым, и вовсе думать не мог. Он бы с удовольствием отдал этот столб кому угодно, однако стоило ему побежать в какую-то сторону, Зрители бросались оттуда в рассыпную. Все это сильно напоминало страшный сон, а точнее, все когда-то снившиеся ему страшные сны разом. Окружающее пролетало мимо взад-вперед, будто на экране огромного телевизора, в котором что-то безнадежно сломалось. А потом? Пазингтон уже подумал, что его никогда не спасут. Из гола голосов вырвался один знакомый. «Сюда, мистер Браун!» — кричал мистер Крубер. «Сюда!» Будто утопающий, который хватается за соломинку, Пазингтон закрыл глаза, поднял шест, насколько получилось, а потом отпустил. Что было дальше, он до конца и не понял. Мир внезапно почернел, потом перевернулся вверх тормашками, после этого что-то громко бухнуло, брякнуло, и, наконец, наступила тишина. «Ах ты, Господи, мистер Браун!» Раздался тот же голос, и две твердые руки помогли ему встать на лапы. Боюсь, это я во всем виноват. Если бы я не крикнул, ничего бы такого не случилось. Пазингтон открыл глаза и начал тревожно озираться. К его огромному облегчению выяснилось, что автомобиль мистера Крубера не пострадал. «Хорошо, что столб попал в колесо, а не в саму машину», сказал мистер Крубер, поднимая с земли какую-то перекорежную железку. «В противном случае получили бы мы настоящую старую развалюху». «Вот «Только боюсь, в большом параде поучаствовать все-таки не удастся», — добавил он печально. Когда до кто дошел смысл этих слов, мордочка у него вытянулась. «А, может, поедем на трех колесах?» — предложил он с надеждой. Мистер Крубер покачал головой. «Такое, конечно, бывало», — сказал он. «Собственно, существует даже рекорд езды на двух колесах, но...» Нам, чтобы уравновесить наш автомобиль, понадобится положить на задний сиденье очень большой вес. Вряд ли мы успеем его раздобыть. Джонтон и Джуди слишком легкие, а до старта осталось всего десять минут. Тут мистер Круби разумленно умолк, потому что слова его произвели на медвежонка непредсказуемое впечатление. Еще секунду назад Пазингтон стоял, понурившись, и рассматривал искалеченное колесо, но вдруг подпрыгнул, будто его ударило током. «Подождите секундочку, мистер Крубер!» — крикнул он. «У меня есть одна мысль!» Мистер Крубер рта не успел раскрыть, как Падингтон затерялся в толпе. Причем на мордочке у него было чрезвычайно решительное выражение. Несмотря на все заверения его друга, Падингтону было страшно стыдно за эту несчастную историю. Теперь ему очень хотелось поправить положение. А слова мистера Крубера о том, что им нужно быстренько раздобыть где-то большой вес, напомнили ему об одной вещи. Паддингтон направился к большой платформе на задворках ярмарки. Впрочем, интересовала его вовсе не платформа и не окружавшие ее канаты. Его интересовал висевший сверху большой плакат. На нем значилось «Силач галор — «Две тонны мышц». А еще там был портрет огромного дяденьки. Медвежонок в жизни такого не видел. Паддингтон пока не знал, как эти две тонны мышц зарабатывают на жизнь и что делают на ярмарке. Однако, судя по картинке, если такой человек усядется в машину к мистеру Круберу, с равновесием все будет в порядке. Он перелез через канат и оказался на платформе. К его удивлению зрители тут же приветственно завопили. Паддингтон остановился, чтобы приподнять шляпу. Внизу, как оказалось, собралась целая толпа. А потом торопливо зашагал в дальний угол, где сидел дяденька в леопардовом трико. «Простите, мистер Гаарр». Обратился к нему Падингтон, вежливо протянув лапу. «Я хотел спросить...» Да, закончить эту фразу ему так и не удалось. Он и сам не понял, как это произошло, а уж тем более почему. Но тут вдруг зазвонил колокол, а сам он обнаружил, что летит по воздуху к канатам в дальнем конце платформы. Можно было подумать, что им выстрелили из пушки. Это было похоже на поездку на карусели в космическом корабле и гоночной машине разом. Медвежонок еще не успел оправиться от первого потрясения, как увидел к своей несказанной тревоге, что силач Галлард двигается в его сторону, и взгляд у него очень недружелюбный. «Второй раунд будет», — раздался у него на духом хриплый шепот. Падингтон обернулся и увидел, что к нему обращается какой-то дяденька с полотенцем на шее. «Спасибо большое, но я и первый-то не очень хотел», — запальчиво проговорил медвежонок. «Дать вам добрый совет?» — спросил дяденька. «Выходите и сражайте дальше, и вмажьте ему как следует, раз уж и здесь. Только поаккуратнее, потому что он уже рассверепел и готов жарить». «Мистер Галлер готов жарить?» — повторил Пазин, кто наблизываясь. Совет нового знакомого ему пришелся не слишком по душе. А вот последние слова обрадовали. После утренних приключений он сильно проголодался, и теперь с надеждой смотрел на приближающуюся фигуру. Наверняка мистер галор сейчас зажарит что-нибудь вкусное. Смотреть долго не пришлось. Ни блинов, ни сосисок у мистера галора не оказалось. А когда он стал рядом, отфыркиваясь из скале зубы, Пазенктону стало ясно, откуда взялось это прозвище. Мышцы у него были повсюду, и медвежонку совсем не понравилось, как некоторые из них выпирают. «Вмаш ему!» — раздалось из толпы. «Порви на части!» Падзингтон так и не понял, кому были адресованы эти советы. Ему или двум тоннам мышц. Но разбираться ему как-то не хотелось. Поплотнее натянув шляпу на голову, он проскользнул мимо соперника и пустился трустой вдоль канатов, в надежде отыскать ближайший выход. Он едва успел увернуться, когда сзади раздалось громкое бамс. Силач обрушился на канат, отскочил от них и с грохотом повалился на пол. Орел, в котором зрители приветствовали спасение Падзингтона, Смогло заглушить только одно — рычание силача Галлера, который загребал воздух руками. «Первый класс!» — одобрил кто-то, выталкивая Пазингтона обратно на ринг, хотя медвежонок и пытался выбраться за канаты. «Я бы ни за что не согласился торчать на ринге с этим быком за какой-то фунт в минуту. А я бы за пятьдесят не согласился!» — поддержал другой голос. «В эти деньги уже не потратишь. Кстати, пока это лучший соперник. По моим понятиям, этот юный медведь уже заработал два фунта». Паддингтон изумленно уставился на говорившего. У него не было ни малейшего желания зарабатывать по фунту за каждую минуту, проведенную на ринге с силачом Галлером. Более того, он с радостью отдал свои булочные деньги за несколько недель, чтобы только выбраться оттуда. Впрочем, обдумать эту возможность он не успел, потому что кто-то сжал его словно тисками, и вот уже второй раз за две минуты он обнаружил, что летит по воздуху. «Эй!» — возмутился силач Галлар, снова отлетая на канаты. «Скользкий он какой-то, похож чем-то намазался!» «Продолжайте поединок!» — крикнули из толпы. Две тонны мышц обернулись, свирепозирая зрителей. «Не могу я с ним драться!» — рявкнул Галлар. «Вы когда-нибудь проводили бой с котом?» «Мяу!» — донеслось из толпы, и зрители покатились от хохота. «Мяу!» «Кис-кис-кис!» — раздалось еще несколько голосов. Эти вопли подействовали на силача галара как красная тряпка на быка. И в следующие десять минут Пазингтону пришлось как следует от него побегать. А уж о том, чтобы смыться с ринга, и речи не было. Соперники носились кругами. Трудно сказать, сколько бы все... Это продолжалось, всякий раз, когда силачу Галеру удавалось схватить медвежонка, тот выскальзывал у него из рук. Вопрос был в том, кто быстрее выдохнется. Впрочем, в конце концов, ситуация разрешилась по-иному. Из толпы появилась прямая фигура, сжимавшая в руке зонтик. Не обращая внимания на свисты вопли зрителей погрубее, которые с радостью наблюдали бы за поединком до самого вечера, миссис Бёрд решительно шагнула за канаты. оно ну, прекратите немедленно!» — скомандовала она, сурово глядя на силача Галлара. — Ишь ты! Две тонны мышц! Постыдились бы нападать на крошечного медвежонка! — Мистер Галлар вообще-то не виноват, миссис Бёрд, — пропыхтел Падзингтон. — И мне не нужны его мышцы, мне нужны его тонны. До начала большого парада оставались считанные секунды, так что Падзингтон даже не был уверен, что успеет довести силача Галлара до автомобиля. А уж тем более объяснить, зачем это нужно. Он набрал побольше воздуха, пытаясь хоть как-то отдышаться. Если вы согласитесь посидеть у мистера Кробера на заднем сиденье мистера Галор, я верну вам свой выигрыш, предложил он щедро. Дважды просить две тонны мышц не пришлось. Собственно, силач Галор не без удовольствия покинул ринг, и уже через минуту Они, как могли, быстро проталкивались сквозь толпу в сторону машины мистера Крубера. Пазингтон впереди, миссис Бёрд замыкающая. После всей этой самоатохи, то, что за ней последовало, странное зрелище трехколесной старой развалюхи во главе процессии и наличие на автомобиле мистера Крубера украшения в виде огромной синей розетки с надписью «Победитель» уже никого не могло удивить. На заднем сиденье возвышалась огромная фигура — мистер Галлар. На хорошо знали и Падингтона, и мистера Крубера, так что многие радовались их победе. Однако еще долго после того, как парад закончился, а ярмарочные шатры сложили и приготовились увозить, разговоры шли только об одном — о подвигах медвежонка на ринге. Даже силач Галлар перед уходом с симпатией пожал ему лапу. «Очень приятный джентльмен», — с удивлением заключила миссис Бёрд, помахав двум тоннам мышц на прощание. «Да, человек старой закалки». — согласился мистер Крубер. Как я заметил, они с юным мистером Брауном составили отличную пару. Только, понятное дело, мистер Браун оказался сильнее, — добавил он поспешно. — ведь надо провести с ним на ринге целых десять минут! — восхищенно воскликнул Джонатан. — Я бы ни за что на такой не согласился. Деденька дежурный утверждает, что это вставила Джуди. — Мистер Галл рассказал, у меня просто медвежья хватка. Похвастался медвежонок. «А такое редко бывает». Брауны переглянулись. У Пазингтона странно блестели глаза, а еще по дороге домой они обратили внимание, что другие прохожие как-то подозрительно обходят их стороной. «Приятно ощущать, что ты в надежных лапах», сказала миссис Бёрд, когда Пазингтон устремил особенно суровый взгляд на одну из теней. Тем более поздним вечером. «И что ты, Паддингтон, собираешься делать, когда вернёшься домой?» шутливо спросил мистер Браун. «Полчасика поупражняешься с грушей или поджимаешься?» Паддингтон внимательно посмотрел на мистера Брауна. «Пожалуй, я залезу в горячую ванну», заявил он ко всеобщему изумлению. «Ничего себе!» — воскликнула миссис Браун. «Каких только чудес не бывает!» Пазингтон же думал о другом. Перебирая в памяти события этого дня, он решил, что сильнее всего его поразило одно. Каких результатов можно добиться, приняв ванну с пенкой? Даже несколько колпачков превзошли чудеса, которые были расписаны на бутылке. Можно лишь гадать, что будет, если вылить в ванну все остатки разом. «У меня мех не испачкался, мистер Браун», возвестил Пазингтон с надеждой в голосе. Чтобы его отмыть, понадобится много этой вашей пенки.